Господи, Господи, готов был шептать он, и все это мне, за что мне так много, как подпустил ты меня к себе, как дал забрести на эту бесценную твою землю, под эти твои звезды, к ногам этой безрассудной, безропотной, незадачливой, ненаглядной. Было три часа ночи, когда Юрий Андреевич поднял глаза от стола и бумаги. Из отрешенной сосредоточенности, в которую он ушел с головой, он возвращался к себе в действительности счастливый, сильный, спокойный. Вдруг в безмолвии далеких пространств, раскинувшихся за окном, он услышал заунывный и печальный звук. Он прошел в соседнюю неосвещенную комнату, чтобы из нее посмотреть в окно. За те часы, что он провел записанием, стекла успели сильно заиндевить, через них нельзя было ничего разглядеть. Юрий Андреевич оттащил скатанный ковер, которым заложен был низ выходной двери, чтобы из-под нее не дуло, накинул на плечи шубу и вышел на крыльцо. Белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего не увидел. но через минуту расслышал ослабленное расстоянием протяжное, утробно-скулящее завывание, и тогда заметил на краю поляны за оврагом четыре вытянутые тени размером не больше маленькой черточки. Волки стояли рядом мордами по направлению к дому и, подняв голову, выли на луну или на отсвечивающие серебряным отливом окнами Куличинского дома. Несколько мгновений они стояли неподвижно, Но едва Юрий Андреевич понял, что это волки, они, по собачьи опустив зады, потрусили прочь с поляны, точно мысль доктора дошла до них. Доктор не успел доискаться, в каком направлении они скрылись. «Неприятная новость», — подумал он, — «только их не доставало. Неужели где-то под боком совсем близко их Лешка? Может быть, даже во враге? как страшно, а? И на беду еще эта совраска, самдевятовская в конюшне». Лошадь, наверное, они и почуяли. Он решил до поры до времени ничего не говорить Ларе, чтобы не пугать ее, вошел внутрь, запер наружную дверь, притворил промежуточные вертшие с холодной половины на теплую, заткнул их щели и отверстия и подошел к столу. Лампа горела ярко и приветливо по-прежнему, но больше ему не писалось. Он не мог успокоиться. Ничего, кроме волков и других грозящих осложнений, не шло в голову. Да и устал он. В это время проснулась Лара. — А ты все горишь и теплишься, свечечка моя ярая, — влажным, заложенным от спанья шепотом тихо сказала она. — На минуту сядь поближе рядышком, Я расскажу тебе, какой сон видела. И он потушил лампу. Опять день прошел в помешательстве тихом. В доме отыскались детские салатки. Раскрасневшаяся Катенька в шубке, громко смеясь, скатывалась на неразметенные дорожки полисадника с ледяной горки, которую ей сделал доктор, плотно уколотив лопатой и облив водой. Она без конца, застывшей на лице улыбкой, взбиралась назад на горку и втаскивала вверх санки за веревочку. Морозило, мороз заметно крепчал.